Глава двадцать девятая «Утро встретило меня тяжким камнем на сердце. Я спустилась к завтраку последней. ксалор сидел на своём месте, невозмутимой как гора, разрезая стейк на куски с убийственной точностью. А рядом, конечно же, была Лираэль. Её глаза сияли таким торжеством, что меня чуть не вывернуло. Едва я переступила порог, она воскликнула. «О, Карделия!» «Мы вас заждались, как спалось. Мне после полета с Ксалором просто чудесно. Воздух был такой свежий, звезды ослепительные». Драконица бросила на него томный взор, от которого у меня похолодела спина. «Будто и не было всех тех неприятных мелочей в саду». «Неприятных мелочей?» «Мои гости разбежались в панике, а эти двое летали в свое удовольствие». Захлестнула обидой. Я опустила глаза, делая вид, что разглядываю узор на скатерти. Огненное представление в саду было лишним, сын. Сухо заметил Мориус. И не слишком развлекло гостей, раз уж они поспешили ретироваться. Хотя, признаюсь, их общество не было большой потерей. «Зря я так рано ушла спать», — Эрис захихикала, прикрыв рот рукой. «Пропустила самое интересное». Ксалор лишь пожал плечами. Его взгляд, холодный и оценивающий, на миг задержался на мне. А потом он произнес деловым тоном, словно объявлял о ремонте конюшни. «Нам с Корделией необходимо провести ритуал слияния в ближайшие дни». Вилка Эрис со звоном упала на тарелку. Лираэль замерла с куском хлеба на полпути к арту. Мориус нахмурился. «А у меня внутри все сжалось в ледяной ком». «Слияние? Звучало опасно. Это еще одна его ловушка?» «Что это за ритуал?» – спросила я взволнованно. «И зачем он нам нужен?» «Это странно». Лераэль покачала головой с преувеличенным сожалением. «Что драконья невеста не знает о ключевом свадебном ритуале?» «Да зачем мне знать об их ритуалах? До свадьбы не дойдет». «Странно, что свадебные ритуалы проводятся заранее», – парировала я, – «а не в день бракосочетания». Ритуал слияния – традиция для драконов Корделия. Вмешался Мориус, его спокойный голос немного смягчил натянутую атмосферу. Он смотрел на меня, а не на сына. Когда два дракона вступают в брак, они снимают перед друг другом ментальные блоки, в знак абсолютного доверия и единения. Сердце ушло в пятки. Ментальная магия. Ксалор ей владел, а я нет. Значит, блок снимать будут только с меня. Перед ним? Так... Так это значит... Я с трудом сглотнула. Что для Ксалора я... Стану открытой книгой? Не совсем, вставила Эрис. Но твое подсознание откроется ему глубже, чем прежде. Меня сковал ужас. «Нет, это невозможно!» «Это не работает так», — добавил Мориус, уловив мои чувства. «Слияние открывает возможность считывания. Но оно возможно только с твоего добровольного согласия в каждый конкретный момент. Это не насилие, Карделия. Это мост. Он сблизит тебя с моим сыном». «Но зачем проводить его сейчас?» — запротестовала я. «Не стоит нарушать традиции». «Для драконов этот ритуал естественен. Тонг Солора был нарочито учтив. А для людей он может быть несколько болезненным. Зачем портить день свадьбы? Лучше пережить этот неприятный момент заранее». Он произнес неприятный момент с такой гримасой, будто говорил о необходимости визита к зубодёру. «Ты прав», — поддержал его Мориус. Если провести ритуал сразу после бракосочетания, как положено, Корделия будет чувствовать себя скверно. Не лучшее ощущение для праздника. И для первой брачной ночи бодро выпылила Эрис и тут же покраснела до корней волос. «Ой, извините». Лираэль так яростно вонзила вилку в свой стейк, что тарелка звякнула. Ее взгляд, брошенный в мою сторону, мог бы прожечь сталь. Я же заледенела внутри. Всё-таки я предпочла бы отказаться от преждевременного проведения ритуала. Проговорила я, стараясь вложить в голос всю возможную твёрдость. Я не готова. И чувствую подвох. Ксалур приподнял бровь, и в его глазах заплясали знакомые колючие искорки. «Ты отказываешься?» спросил он мягко, слишком мягко. «Интересно...» «Неужели ты передумала выходить за меня замуж, карделия Раз уж столь важный для единения шаг, вызывает у тебя столь бурное неприятие?» Мориус повернул ко мне голову. Его взгляд стал пристальным, тяжелым. В нем читались вопросы и зарождающиеся подозрения. «Ксалор пытается показать отцу, что я не уверена в браке, что мое согласие – фарс. Кажется, он припер меня к стенке». «Хорошо». Выдохнула я, чувствуя, как это слово обжигает губы. «Раз ты настаиваешь, и лорд Мориус считает это разумным, проведем ваш ритуал». По крайней мере, я снова отбила его атаку. Но какой ценой? Пока Эрис что-то оживленно щебетала, а Лираэль мрачно ковыряла еду, я убеждала себя, что Мориусу стоит верить. «Ритуал безопасен и не даст к Солуру власти надо мной». Он пытается меня напугать, вывести из равновесия. Не дождется. Но тревога грызла изнутри, как голодная крыса. После завтрака я ринулась в библиотеку. Нужны были факты, детали, хоть какая-то уверенность. Книги по драконьим брачным обрядам дали ответ, от которого мне стало не по себе. Основная цель ритуала слияния – окончательный переход драконицы из своего рода в род мужа разрыв старых ментальных уз, создание новых. Таким образом, дом мужа становится для жены прибежищем и опорой. И, кстати, про возможность расставания после свадьбы. Нигде ни слова. Вот почему он говорил, что я буду принадлежать ему. Я отбросила книгу, пытаясь успокоиться. Это их традиции, а я-то не драконица. Для меня это не может быть так критично. Формальный обряд. Описание самого процесса обнадеживали, его проводили на свадьбе в присутствии гостей, жених и невеста соединяли руки, украшенные обручальными кольцами, смотрели друг другу в глаза, и опытный дракон, обычно отец жениха, помогал им снять ментальные блоки. Ничего страшного, ничего постыдного, просто глубокое доверие, которого между нами не было и в помине. Через несколько дней меня проводили в пещерный зал под замком. Помещение было огромным, с высокими сводами, напоминавшими драконьи ребра. Стены излучали тусклое сияние, будто в них были заключены тлеющие угли. Посреди зала, на полу, был выложен сложный узор из светящихся кристаллов. Мориус стоял у края этой площадки. Его лицо было сосредоточенным. К счастью, Эрис и Лираэль отсутствовали. Салор прошел в центр круга. Он был одет в простой темный камзол без украшений. Его платиновые волосы казались почти белыми в призрачном свете кристаллов. Когда я подошла, он окинул меня взглядом, в котором читалось лишь холодное превосходство и немой приговор. «Ну что? Готова к своему поражению? Откажись и езжай домой!» «Карделия, становись напротив», — велел Мориус. Я шагнула в круг. Ощущая, как сияние кристаллов ласково касается ног. Ксалор был так близко. Очень близко. «Не бойся», — произнес он. И его интонации звучали странно. Не ехидно, а ровно. По-командирски. «Закрой глаза». «Ничего плохого я тебе не сделаю», — вспомнились его слова. «Я превращу твою жизнь в кошмар», — тут же отозвалось эхом в памяти я нервно сглотнула и зажмурилась. Его пальцы коснулись моих щек, скользнули к вискам, прочертив горячую дорожку. От прикосновений по коже побежали мурашки, пронзила страхом и чем-то смутным, тёплым, нежеланным. Руки Ксалора легли мне на плечи и медленно, почти ласково спустились по спине, сомкнувшись у талии. Мне стало страшнее, Это был жест какого-то беспрекословного обладания. Но испуг растворялся в волне жара, исходившего от дракона. Оно обволакивало, как пламя костра в мороз. Напряжение спадало, мой дар и не думал просыпаться. Мориус начал произносить низкие, гортанные на древнем драконьем наречии звуки вибрировали в воздухе. "Расслабься", сказал Ксалор, и я услышала это прямо у себя в голове мягче, чем было произнесено вслух. «Расслабиться? С ним?» Но его руки на спине были такими твёрдыми и... безопасными. Его энергия, та самая, что защищала меня в полёте, теперь окутывала плотнее. Я глубоко вдохнула. «Ты же сам связываешь меня с собой, дракон!» Пронеслось в голове, заставляя меня ощутить некоторое превосходство. «Не только я загоняю себя в ловушку!» И в этот момент мир закружился, в висках застучало. Голос Мориуса превратился в отдалённый гул. Жар ксалора стал обжигающим, а его руки на спине, тяжёлыми как свинец. Последнее, что я почувствовала, прежде чем забытьё накрыло с головой, — это его пальцы, чуть сильнее сжавшие мою талию, будто пытаясь удержать. Очнулась я от навязчивого запаха трав, горьковатого, терпкого. Открыла глаза. Наверху был потолок моей спальни. Я лежала в своей кровати, укрытой одеялом до подбородка. Голова мучительно раскалывалась. «О, ты пришла в себя!» Эрис сидела на краю кровати, держа в руках дымящуюся кружку. «Пей!» Целитель сказал, что это поможет. Я с трудом приподнялась, опираясь на локти. Каждое движение отзывалось пульсирующей болью в черепе. Эрис поднесла кружку к моим губам. Я сделала несколько глотков целебного отвара. Действительно, через пару минут боль начала отступать. Что случилось? Мой голос был хриплым и чужим. — Ты упала в обморок, прямо при завершении ритуала, — объяснила Эрис. — Ксалур тебя поймал, конечно. Принёс сюда, целитель осмотрел, сказал — реакция на ментальный контакт. дверь приоткрылась В комнату вошел Мориус. Его лицо было спокойным, но в глазах читалось беспокойство. «Карделия, как вы?» «Голова болит», — призналась я. «Но мне уже легче». Он кивнул Эрис, и та послушно вышла, оставив нас наедине. «Надеюсь, вы понимаете, что провести ритуал заранее было правильным решением. Обморок на самой свадьбе был бы лишним». Мориус помолчал, изучая мое лицо. «Ответьте. У вас с Ксалором всё в порядке? Между вами?» Вопрос повис в воздухе. Тяжёлый и прямой. «Нет, ничего не в порядке. Мы ненавидим друг друга». Но вслух я сказала другое. «Мы с ним обязательно разберёмся с этим, лорд Мориус». Он долго смотрел на меня. Его взгляд казался пронзительным. Потом Мориус тихо вздохнул. знаете карделия «Когда я впервые узнал, с кем мой сын заключает помолвку, я отнёсся к этому негативно. Смертная. В доме Виларионов. Безумие. Но потом мы познакомились. Я увидел вашу стойкость, ваш внутренний стержень, и моё мнение изменилось. Сейчас я продолжаю относиться к вам с уважением». Его тон стал тише, но твёрже. «Но это мнение испортится, если вы будете мне лгать». Я чувствую, что между вами что-то не так. Сердце у меня бешено заколотилось. Я собрала волю в кулак и выложила часть правды. Меня беспокоит многое, лорд Мориус. Похищение Дезмондом. Это история с черной чешуйкой и леди Аэлиной. Я толком не подбирала слова. Откуда она взяла этот артефакт? Тот, что убил ее? Тень боли и горечи промелькнула на его лице. Хотел бы я знать. Впервые увидел шкатулку в её лаборатории, когда непоправимое случилось. А... А Элина? Глава Вилариона сжал губы. Она уже не могла толком говорить, не то что объяснять. Я понимаю ваши опасения. И если ваш страх за будущее так силён, вы всё ещё можете отказаться от этого брака. Я не стану осуждать. Отказаться? Когда до цели рукой подать? Когда Марлена объявлена невестой Элрика, ни за что. Пусть его сын отказывается первым, он тоже не хочет свадьбы. «Нет», — сказала я четко, глядя ему в глаза. «Я приняла предложение к Солора, и мое решение окончательное». Мориус удовлетворенно кивнул и вышел из комнаты. До свадьбы оставалось всего десять дней, и я не сомневалась ни секунды. Эти десять дней Ксалор будет стараться избавиться от меня с утроенной силой. Игра входила в решающую стадию.